шалагин и другие. Прежде всего, ученые позаботились о здоровье людей. На одной из угольных шахт Киргизии выбрали участок, где имелись нематоды, и растеяли там порошок со спорами гриба. В каждом грамме порошка было не менее миллиона спор. На квадратный метр поверхности наносили примерно 50 граммов порошка. В шахте было тепло и влажно, Это способствовало развитию хищных грибов. Вскоре, к великой радости ученых, в стреке появилась пушистая бледно-розовая пленка. Это значило, что грибы выросли и вступили в борьбу с нематодами. Анкилостомиды были побеждены. Заболевания шахтеров прекратились. Так грибы стали союзником медиков в борьбе с анкилостомидозом людей. Анкилостамиды вредят не только человеку, но и домашним животным. И сейчас ученые изучают возможность использования хищных грибов для борьбы с заболеваниями скота, вызванными нематодами. Этим занимаются различные научные лаборатории в Москве, Ленинграде, Баку, Ашхабаде и в других городах. Проводятся такие работы и в других странах. Учёные установили, что хищные грибы успешно справляются с нематодами, вредящими человеку и животным. Это и понятно, личинки таких нематод все время находятся в почве, где живут и действуют хищные грибы. Более коварными оказались нематоды растений. Их личинки лишь на короткое время появляются в почве, а затем скрываются в корнях растений, куда грибам добраться нелегко. К тому же грибы активно действуют в почве только месяц-два, а потом число их уменьшается. И все-таки грибы пригодились для борьбы с картофельной корневой нематодой. Английский специалист по грибам Дадингтон в своей книге «Хищные грибы. Друзья человека» рассказывает, как во время опытов вносили в почву зеленые растения или навоз, благодаря чему хищные грибы активизировали свою деятельность. Иными словами, грибы можно стимулировать с помощью органических веществ. И тогда их эффективность возрастает во много раз. Тайны грибов еще ждут своих исследователей. Опыты по использованию хищных почвенных грибов для борьбы с фитогельминтами проводятся и в нашей стране. Пока рано еще говорить о больших достижениях в этом деле. ведь успех в научных исследованиях приходит не сразу и не сам по себе. Правильно говорил когда-то академик Стушнов, ни одно достижение, ни одно завоевание науки не дается нам готовым, как в сказке, и только труд, ошибки и огорчения ведут нас к познанию истины. Самоунистажение каллитроги Центральная Америка Карибское море. Сколько легенд связано с этим таинственным краем? История сохранила немало страниц, залитых кровью, озаренных огнем пожаров. Здесь впервые бросили якорь каравеллы Колумба. Отсюда вступали на землю неведомого континента испанские конскистадоры. Здесь героически сражались племена ацтеков и майя, Здесь совершали свои кровавые подвиги пираты, авантюристы, фанатичные монахи. Но мало кто знает, что на островах Карибского моря, в Мексике и на юге Соединенных Штатов Америки был совершен научный подвиг. Здесь ученые вступили в бой с врагом, который для местных жителей и скотоводов был куда страшнее, чем пираты и разбойники. Этот враг — так называемая «мясная муха», паразитирующая на домашних животных. Научное ее название калитрога. Она нападает на домашних и диких животных и откладывает яйца от 200 до 300 в царапинах, ссадинах, порезах, ранках, образованных клещами. Вышедшие через 12 часов личинки развиваются в рамки 6-7 дней. с соками и тканями животного, хозяина. Ранка увеличивается, превращается в кровоточащую язву. Запах крови привлекает других мух. Они тучами налетают на несчастное животное и откладывают в раны свои яйца.